никогда еще не доводилось наблюдать чтобы хвостовой плавник разбивал волны с такой силой ослепляющий своей березною след описывая дугу отмечал путь животного фрегат приблизился к китообразному животному я стал внимательно вглядываться в него донесение шанона и гельвеции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 Отряд китообразных включает в себя китов, кошалотов и дельфинов. Последним причисляются и нарвалы. Каждое семейство подразделяется на роды, роды на виды, виды я не мог определить, к какому роду и виду относится животное. Но я не сомневался, что пополню пробел в классификации с помощью неба и капитана Фарагута.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 Спустя несколько секунд из двух труб фрегата повалили клубы черного дыма, палуба сотряслась от клокотания пара в котлах, работавших под высоким давлением. Мощный винт заработал, и Авраам Линкольн под всеми парами устремился к животным Животное подпустило к себе корабль на расстояние полукабельтова, затем поплыло не спеша, держась на почтительном расстоянии.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 — Придется повременить, сударь, — отвечал Недленд. — Покуда эта тварь сама не пожелает даться в руки, ее не возьмешь. — Что же делать? — Поднять давление пары, если возможно, сударь. Я же, с вашего позволения, помещусь на бушприте, и как только мы подойдем поближе, ударю по этой твари гарпуном. — Ступайте, Недд, — ответил капитан Фарагут. «Увеличить давление пара», — скомандовал он механиком. Недленд занял свой пост, заработали топки, и винт стал давать 43 оборота в минуту. Пар клубами вырывался наружу через клапаны. Брошенный в воду лаг показывал, что Авраам Линкольн делает 18,5 миль в час. Но и проклятое животное плыло со скоростью 18,5 миль в час. В течение часа фрегат шел на такой скорости, не выигрывая ни одного туаза. Как это было унизительно для одного из самых быстроходных судов американского флота. Команда приходила в бешенство.